Вот он, вор. Американская сказка. Дело было в деревенском трактире. У одного человека украли кошелек с деньгами. Надо было найти вора. Трактирщик Джон велел, чтобы из комнаты никто не выходил. «Принесите петуха и большой котел», — сказал он. Все очень удивились. Никто не понял что он хочет делать с котлом и петухом. А хозяин тем временем пригласил всех во двор. Была темная ночь, и луна едва светила. «Посадите петуха на землю и накройте его котлом», — сказал Джон. «Теперь пускай каждый подойдет к котлу и дотронется пальцами до дна. Как только руковора коснется котла, Петух прокричит три раза. Все люди по очереди подходили к котлу, но петух не подавал голоса. «А теперь все покажите мне руки!» — сказал Джон. У всех на пальцах была сажа от котла. Только у одного человека пальцы оказались чистыми. «Вот он, вор!» — сказал Джон.